С этой мыслью Лифа встала между тонки и синеволосым скаутом и тихо произнесла. «Боюсь показаться невежливой, но все же прошу, оставьте нам этого злого бога». Услышав эти слова, скаут и весь отряд за ним невесело заулыбались. В низкоуровневых данжонах ладно, но говорить такое в Ютунхейме совсем другое дело. «Это мое место, это мой монстр. Здесь такое не работает. Если ты пришла сюда, значит ты ветеран и должна понимать». Этот человек говорил совершенно правильные вещи. Настаивать на собственном праве на некоторое место или конкретного монстра. Если бы Лифа услышала такое, она тоже была бы удивлена. Разумеется, если бы они уже дрались с монстром, у них был бы приоритет. Но сейчас, когда Тонки всего лишь лежал, свернувшись клубок, Лифа не имела права мешать Ундинам напасть на него. Это было больно. Лифа кусала губы, не зная, что сказать, когда сбоку выдвинулась тень Кирита. Лифа ахнула. Не может быть. Неужели он опять собирается выкинуть какую-нибудь глупость, как в тот раз, когда он встал против генерала Юджина и Саламандр? Неужели он опять будет сражаться? Неужели он поднимет меч на такую ораву противников? Это будет безнадежный бой. Врагов 24, и все они суперветераны. иначе бы их не было здесь, в Ютунхейме. Это совершенно другой уровень, чем те Саламандры в коридоре Ругера. Тяжело бронированные войны, маги со своими посохами, да совершенно другой уровень». Однако последующие действия Кирита стали для нее полной неожиданностью. Сприган в черном, не притрагиваясь к мечу, опустился на колени в снег и склонил голову. «Я умоляю вас, голос его был предельно серьезен, хотя его курсор желтый. Этот злой бог – наш спутник. Нет, наш друг. Мы вместе прошли долгий путь после того, как он едва не умер». «Мы хотим, чтобы он сделал то, что должен сделать». До самого конца. Закончив говорить, Кирита склонил голову еще ниже. Скаут с голубыми волосами на секунду прикрыл глаза. А открыв глаза, он разразился хохотом. Игроки сзади рассмеялись вслед за ним. «Эй, слушай, а ты точно игрок? Ты не NPC случайно, нет?» Отсмеявшись, скаут распрямил руки и потряс головой. Потянулся к себе за плечо и достал изящно сделанный лук. Затем вытащил у скалчана серебряную стрелу, И положил на лук. «Прости, но мы здесь не в игрушки играем. Совсем недавно нас вынес огромный злой бог. Собрать все посмертные огни и восстановить партию было очень трудно. И когда я вижу перед собой легкую добычу, я хочу ее взять. Поскольку я человек вежливый, даю вам 10 секунд, чтобы убраться. Через 10 секунд, чтобы мы вас не видели. Магия – начать заклинание поддержки». Мужчина взмахнул рукой, и игроки в заднем ряду принялись выпивать заклинание – Один за другим начали появляться разнообразные световые эффекты, обозначая разные бонусы, накладываемые на воинов. 10, 9, 8. Шум от заклинаний становился все громче, пока Скаут вел свой отсчет. Лифа сжала кулаки с такой силой, что костяшки пальцев заскрипели. Ее всю трясло от ярости. Глядя Кирита в спину, она произнесла Давай отступим, Кирита! Да. Прошептал Кирита, не поднимая головы. Затем встал и двинулся на запад, вдоль края бездонной ямы. А Лифа зашагала рядом. Скаут позади них продолжал отсчет. «Три, два, один. Начать атаку!» Совершенно безвольно Лифа выслушала приказ, а потом грохот атакующей магии наложился на ляск металла от атак воинов. Прямо у них за спиной землю сотрясла серия взрывов. Потом накатила волна горячего воздуха, от которой зеленые волосы Лифы, стянутые в хвост, затанцевали у нее перед лицом. Кирита и Лифа развернулись, когда отошли шагов на 30. Мечи, секиры, копья и прочие орудия воинов раз за разом вонзались в гигантское тело тонки. Атаки сопровождались яркими световыми эффектами и мощными звуками ударов. Несмотря на толстую броню злого бога, постоянные атаки игроков с высокоуровневым снаряжением делали свое дело. Хитпоинты тонкие постепенно снижались. Восемь бойцов непрерывно атаковали в течение нескольких секунд, потом разом отошли чуть назад – И в ту же секунду пошла вторая волна, атакующей магией плюс стрелы от нескольких лучников. Ужасающие силы взрывы полностью заволокли тонкий, хоть он и был четырёхметрового роста. Столб огня начисто сжёг лоснившуюся шерсть. 10% хитпоинтов Тонки как не бывало. Сквозь рев огня донеслись с флейта подобные крики. Вне всяких сомнений, это плакал Тонки. Его крик был еще пронзительнее и трагичнее, чем когда его избивал трехлицый великан. Не желая больше это видеть, Лифу повернула голову влево. От того, что она увидела там, у нее закололо сердце. Кирита стоял, сжав руки в кулаки. Высунувшаяся из его нагрудного кармана Пикси Юй Изо всех сил вцепилась своими ручонками в край кармана Ее очаровательное личико было искажено горем Слезы одна за другой вытекали из черных глаз Глядя на плачущую Пикси, у которой тряслись плечи И которая изо всех сил сдерживалась, чтобы не разрыдаться в голос Лифа почувствовала, как и из ее глаз начинает сочиться что-то горячее Если бы только эти ундины были просто бандой плеер-киллеров «Тогда Лифа могла бы их ненавидеть и могла бы поклясться себе, что отомстит за смерть Тонки. Но они ведь сейчас делают то, на что имеют полное право как игроки в Алла. Убийство монстров ради денег и опыта изначально является первой причиной игры». Так повелось еще много лет назад в настольных РПГ. С тех пор игры эволюционировали до полного погружения, а основы не изменились. Ни вежливость, ни законы Альфхейма не позволяли Лифе хоть что-то сказать против этих ундин. Однако, даже если речь шла о монстре, раз он стал другом и спутником, какая такая вежливость не позволяет его защищать? Этот малыш — наш друг, поэтому не убивайте его! Если так нельзя сказать, в чем вообще смысл правил? «Алифа верила, что даже в этом мире существует свобода духа. Она верила, что здесь можно выказывать чувства, которые ни за что не позволишь себе выказать в реальном мире. Однако по мере того, как игроки улучшают свои характеристики, навьючивают на себя все более редкое и мощное снаряжение, повышают свой ранг, их крылья постепенно сковываются. Когда-то и эти ундины были новичками, не умеющими отличить левое от правого». Кто-то из них, увидев неактивного монстра, вполне мог посчитать его симпатичным и не захотеть убивать. Слушая бесконечный грохот атак, Лифа стояла и плакала. Атаки звучали все громче, голос тонкий, наоборот, все тише и тише. Хитпоинты тонкие уже сползли под 50%. Осталось ему жить две минуты. Нет, 60 секунд. Киритакун, Лифа. Они заговорили одновременно. Лифа подняла глаза к черным глазам Спригана и произнесла «Я пойду помогу. Я тоже» тебе же нужно, ворун, беги! Проглотив эти слова, Лифа молча кивнула. Если они двое вмешаются, то проживут секунд 10 не больше. Их действия были абсолютно бессмысленны. Но, как и в случае с Кирито, убеждения Лифы не позволяли ей сидеть сбоку и смотреть, ничего не делая. Они спасли Тонки от трехлицевого великана, и Тонки спас их в ответ. Даже если этот злой бог не больше, чем кусок кода где-нибудь в уголке сервера, Все-таки они подружились. Они даже придумали ему имя. И теперь они просто не могли стоять и смотреть, как он умирает. Иначе, какой вообще смысл играть в VR-MMO? «Знаешь, сегодня я опять помогу тебе добраться от Сильвиана до Аруна», быстро произнесла Лифа. Кирита кивнул и взялся за рукоять меча. «Спасибо. Юи, укройся хорошенько». «Ага, папа, Лифа-сан, удачи!» С этими словами Юи, на чьем лице уже не было слез, зарылась поглубже в карман. Кирита и Лифа синхронно обнажили мечи. Услышав металлический звук, стоящий чуть в стороне от основной группы, маг вопрошающий повернулся. «В первую очередь займемся магами, у них защита слабее». Сказав все друг другу глазами, Лифа и Кирита бросились вперед на максимальной скорости. Снег разлетелся в стороны, и сам воздух содрогнулся от их бега. Лифа, часть на пределе своих возможностей достигла цели и занесла катану над головой обеими руками. Яростный взмах, и катана рухнула вниз. Зеленой молнией она впилась в плечо к крайнему левому магу. Светло-синяя мантия, надетая на мага, относилась к очень высококачественному снаряжению. Так что его хит-поинты упали всего процентов на 30. Он поднял было посох, но тут же черная вспышка прошла поперек его тела горизонтально. Мгновением позже разнесся громоподобный звуковой эффект. Очередной мега-скоростной удар Кирита снес еще 40% хитпоинтов. Лифа. Беспощадно и беспрерывно атаковала игрока, так и не успевшего проронить ни слова С каждым ударом его хитпоинты снижались, пока наконец не свалились в ноль На месте аватара-мага вспух водяной столб, и он исчез Остался лишь посмертный огонь Отпихнув его в сторону, Лифа развернулась к следующему врагу. К этому времени другие маги, сосредоточившиеся на закидывании тонки дальнобойными заклинаниями, начали наконец догадываться, что происходит что-то неладное. Один из них с обалделым видом выкрикнул. «Вы что, серьезно? А ты как думаешь?» Крикнула в ответ Лифа и пнула снег. Да, это действительно были элитные войны Ундины. Среагировали они невероятно быстро. Они мгновенно прекратили читать долгие заклинания и переключились на быстрые заклинания короткого радиуса действия. Но только скорость Лифа и Кирита была чуть-чуть выше. Прикрываясь вторым магом как щитом от остальных, они продолжили свои совместные атаки мечами. Враги все же наложили свои заклинания, но эта магия действовала по прямой, так что заклинания лишь скользнули по одежде. Лифа нахмурилась, когда затесавшиеся в общую кучу два самонаводящихся заклинания достигли цели. Приканчивая второго мага, она обернулась и увидела, что Кирита уже мчится к следующей жертве. Взмахнув мечом, Кирита прыгнул. Снег разлетелся у него из-под ног во все стороны. Внезапно раздался звуковой эффект, и серебряная стрела вонзилась Кирита в левое плечо. Обернувшись, она увидела командира скаута. Тот стоял на почтительном расстоянии и с непроницаемым лицом прилаживал вторую стрелу. Затем он громко скомандовал. «Войны назад! Маги в опасности!» Вторая стрела устремилась Лифе в грудь, оставляя за собой серебряный кометный след. Слишком быстро, чтобы уклониться. А Лифа приняла стрелу на левую руку. Звук удара и хитпоинты Лифы понизились более чем на 10%. Она пошатнулась, и в это мгновение тугая водяная струя, более похожая на луч лазера, пробила ей правую ногу. Боли, конечно, Лифа не ощущала, но ее лицо исказилось от неприятного чувства онемения. Кирита сражался с третьим противником, потерявшим уже больше половины хитпоинтов. Внезапно Спригана накрыла ледяное торнадо. Лифа кинулась к нему, готовая наложить заклинания лечения, но вдруг увидела, что маги собрались с группой и явно готовятся к полномасштабной магической атаке. Хуже того, войны, до того нападавшие на Тонки, со всех ног неслись к ним с демоническим огнем в глазах. Это конец? Сначала сражение прошло уже секунд 50, и Лифа с Кирита дрались хорошо, если учесть количество противников. Наверняка теперь Тонки их простит. Лифа закрыла глаза и положила голову на грудь Кирита, ожидая, когда меч, стрела или заклинание унесет остатки их хитпоинтов. Однако еще до звука ударов до нее донесся флейтоподобный крик, только в десятки тысяч раз громче тех, что она слышала раньше. Холодный воздух задрожал, эхо донеслось от далеких заснеженных гор. Несомненно, это кричал Тонки, но крик этот был совершенно не похож на его прежний слабый плач. Не может быть. Тонкий умер. С этой мыслью Лифа повернула искаженное от страдания лицо в его сторону. Овальное тело было все покрыто ранами, но одна из них была особенно длинной и глубокой. Пока Лифа смотрела, рана все удлинялась, пока края ее не сомкнулись с противоположной стороны. Ох, прошептала Лифа. Она готова была увидеть, как черная кровь злого бога изливается из раны. Но вместо крови из раны полился ослепительно белый свет. По всем игрокам, на которых падал свет, Проходила рябь, войны, маги, скауты. Ни одной ундине не удалось остаться в стороне. Аура, поддерживающая магии, окутывавшая их тела, Тут же обратилась в дым и испарилась. Все эффекты атакующей магии тоже исчезли. Рассеивающее поле. Особая способность, такой обладают лишь самые высокоуровневые боссы. Для столь слабого злого бога это было чересчур мощно. Не понимая, что происходит, Лифа, Кирита и 22 Ундины на мгновение застыли. Все взгляды прилипли к Тонке. Окутывающий его свет постепенно рассеялся. Нет, не так. Основная толстая яркая оболочка рассеялась, но свет остался. Он тянулся из тела тонкой вертикальной спиралью. Кончик световой спирали дернулся, и тогда Лифа наконец поняла. Она поняла, что источником света были светло-белые ленты, 8 сияющих крыльев. Они раскрылись от спины в стороны, по четыре с каждого бока. Тонкие! Словно услышав Лифу, оставшаяся прежде слоновья голова отодвинулась от крыльев. Длинный хобот вытянулся вверх. Уши распростерлись в стороны и затрепетали. Вновь раздался крик злого бога, в котором уже ничего не осталось от «Медузы». Забив всеми восемью крыльями, он взмыл вверх, а круглое прежде тело стало теперь вытянутым и обтекаемым. Два десятка конечности, свисавших с брюха, напоминали уже не когтистые щупальца, а корни дерева. Хитпоинты, снизившиеся было до 10% от максимума, восстановились полностью». Поднявшись метров на 10, Тонкий какое-то мгновение просто висел. Затем, без всякого предупреждения, его цвет изменился. Теперь от Тонки исходило голубоватое сияние. Ой-ой-ой, фигово. Прошептав это, Кирита внезапно извернулся, схватил Лифу и повалил в снег. И в следующее же мгновение из ног тонки стали вырываться мощнейшие электрические разряды По очереди из каждой ноги Не успев даже завопить, ундины с грохотом разлетелись в стороны Некоторых магов и лучников разнесло в клочья с одного удара Но войны выдержали «Отступить к подножью холма! Плотная формация для лечения и поддержки!» Выкрикнул командир, явно не видя шансов для продолжения боя в прежнем ключе Выжившие ундины, их оставалось меньше 20, всей толпой побежали вниз по склону. Затем воины выстроили стену щитов, а уцелевшие маги позади них принялись выбивать заклинания. Однако Тонкий медленно заскользил по воздуху следом за ними, вновь окутанный белым сиянием. С высоким звуком световые кольца дождем посыпались на ундин, нейтрализуя всю магию. Все незавершенные заклинания также обратились в дым и улетучились. «Да твою мать!» – заорал командир-скаут, полностью лишившись самообладания. Он поднял руку к небу, дымовые стрелы взметнулись из его руки вверх, и вскоре плотная завеса окутала отряд. «Отступать! Отступать!» Как только прозвучал приказ, кундины кинулись в бегство. Оттуда, где находилась лифа, их было отлично видно. Отступали они очень быстро и вскоре скрылись за торосами вдалеке. Разумеется, умеющий летать Тонки мог с легкостью нагнать игроков, отступающих по земле. Но он лишь издал победный клич и захлопал крыльями с одной стороны тела, чтобы развернуться. Затем он медленно полетел в сторону Лифы и Кирита и завис прямо у них над головами. С почти полностью белой слоновьей головы на них уставились три пары глаз. Ну и что нам теперь делать? Произнес Кирита. Такой вопрос от него Лифа уже слышала совсем недавно. Вместо ответа Тонки просто вытянул хобот. Кончик хобота обернулся вокруг Лифа и Кирита и без всяких объяснений оторвал от земли. «Мы так и думали». С этой мыслью Лифа и Кирита взмыли в воздух и с глухим стуком одновременно приземлились ягодицами на спину Тонки. Переглянувшись, они разом убрали мечи в ножны. Лифа принялась гладить белый мех. Возможно, ей это лишь казалось, но сейчас мех был длиннее и мягче, чем в прошлый раз. «Все-таки как хорошо, что ты жив, Тонки», – произнесла Лифа. Йои высунулась из кармана Кирита и, хлопнув в ладоши, добавила, «Точно, я тоже очень рада. Раз он жив, значит, случится что-то хорошее. Это было бы чудесно», — сказал Кирита, глядя попеременно то вверх, то вниз. «Скорее всего, сейчас Тонки куда-то отправится». Прямо впереди зияла громадная дыра в центре Йотунхейма. «Если назначение Тонки именно она, это будет неприятно». К счастью, издав еще один клич, Тонки направился вверх, к «Корням Древа Мира». Всякий раз, когда он взмахивал крыльями и по ним проходила волна, его мех пробивала к телу. Гигантский злой бог поднимался все выше. Он летел вверх по спирали, и вот уже перед Лифой открылся весь Ятунхейм. «Ух ты!» а Лифа не удержалась от возгласа, принявшись разглядывать прекрасный и смертельный ледяной мир. Полеты здесь были невозможны, так что рассматривать пейзаж с такой высоты было привилегией, которую за все время существования Йотунхейма получили только Лифа и Кирита. Лифа машинально открыла меню, чтобы достать предмет для снятия скриншотов, но, подумав, остановилась. Панораму, конечно, скриншот зафиксирует, но вот настроение момента зафиксировать совершенно невозможно. Грусть и восторг, меланхолия и чувство свободы – все это смешалось вместе, образуя ощущение чуда. Знал ли Тонкий, что творилось в душе у Лифа или нет, но он чуть замедлил подъем и слегка развернулся, а затем вновь сильно и монотонно забил крыльями. Вдруг в поле зрения Лифы сверху вполз какой-то предмет. Лифа не сразу поняла, что это. Прозрачный синий ледяной конус острием вниз. Его обвивали черные петлящиеся шлангоподобные образования. Корни древа мира. На глаз с близкого расстояния длину этой гигантской сосульки можно было оценить как метров 200 или больше. Как они и предполагали, еще на земле внутренность сосульки была разделена на секции, фактически ледяной донжон. Не в силах издать ни звука, Алифа распахнула глаза, разглядывая эту громадину. Неожиданно у самого края сосульки, в самом ее кончике, она заметила золотую вспышку. Она огляделась изо всех сил, но так и не смогла разобрать, что это такое. На автомате Лифа подняла правую руку и произнесла короткое заклинание. Из ее пальцев брызнула вода и тут же замерзла, образовав плоский ледяной кристалл. Кирита быстро повернулся к Лифе и спросил. «Что такое?» «Магия такая. Позволяет видеть предметы на расстоянии с помощью ледяного кристалла. Смотри, глянь на кончик этой сосулище. Видишь, там что-то сверкает». Услышав это, Кирита вгляделся в ледяную линзу. Дрожащее золотое сияние постепенно стабилизировалось и сфокусировалось. Увидев, что именно испускало свет, Алифа взвизгнула, как маленькая девочка. В кончике сосульки был запечатан устрашающий и в то же время прекрасный золотой меч. Судя по фосфоресценции, обволакивающий клинок и его изящные украшения, этот меч относился к числу легендарных. Да нет, Лифа и так знала имя этого меча. Это святой меч Эскалибур. Я видела картинку на официальном сайте Алла. Это единственный меч, который круче демонического меча Грама, генерала Юджина. Сильнейший меч в мире. Насколько мне известно, никто еще не знает, где он находится. Сильнейший. Лифа объясняла голосом, полным восторга. Кирита нервно сглотнул слюну. К запечатанному в сосульке мечу спускала святая лестница, другой конец которой, похоже, упирался во внутрисосуличный донжон. Похоже, лишь тот, кто прорубится через весь донжон, сможет добраться до величайшего из мечей. Злой бог тонкий с двумя феями на спине облетал сосульку по спирали, поднимаясь все выше. С трудом, отведя глаза от святого меча, Алифа взглянула наверх и обнаружила две вещи. Во-первых, она увидела балкончик, или точнее, платформу, расположенную где-то на половине высоты сосульки. Тонкий, судя по всему, будет пролетать рядом с этой платформой, и вполне возможно, ему удастся на нее перескочить. Во-вторых, с самого верха Йотунхейма свисал корень, в котором были вырезаны ступени. Ступени эти шли вверх и исчезали за потолком. Несомненно, это был путь на поверхность Альфхейма. Лестница, ведущая наверх, и балкон, ведущий к данжону, были между собой абсолютно никак не связаны. Если спрыгнуть на балкон в попытке добраться до святого меча, на лестницу уже никак не попадешь. Кирита, похоже, пришел к такому же выводу. Его взгляд метался между балконом и лестницей, а балкон тем временем приближался. Через 20? Нет. Если они не примут решение, через 10 секунд, в полнейшем молчании, Тонкий подлетел к балкону. Какое-то время он летел горизонтально, словно давая шанс. У таких игроков VR-MMO, как Лифа и Кирита, были игродские инстинкты, которые говорили им прыгай. Они оба разом вздрогнули. Но, разумеется, не спрыгнули. Переглянувшись, они улыбнулись друг другу немного смущенно. Потом Лифа сказала, мы сюда обязательно вернемся, но не одни. «Ты права. Думаю, этот донжон – самое трудное место во всем Ютунхейме. Всего лишь вдвоем мы никак не прорвемся». «А, но, но только у тебя слишком много сожаления в голосе». Пока Лифа и Кирита смеялись, Тонкий безмятежно миновал балкон и продолжил набирать высоту. Они снова кинули взгляд на квадратный вход в донжон. Там виднелась тень устрашающего злого бога. Он напоминал трехлицового великана, который напал на Тонке, но на взгляд был куда сильнее». Возможно, сильнейший монстр в самой глубине данжона Йотунхейма тоже относится к этому виду. Должно быть, это разновидность злых богов враждебно-разновидности, к которой относятся Тонки. Может, поэтому Тонки и доставляют сюда игроков. И поэтому же великан пытался убить Тонки до того, как тот эволюционировал. Если бы Лифа и Кирита присоединились к охотникам на злых богов и дрались бездумно, им бы и в голову не пришло убивать лишь великанов, а слона-медуз, наоборот, спасать. Если бы только они двое не свалились сюда, этот ивент, нет, эта дружба не началась бы. Пока лифа строила догадки, Тонки приблизился к потолку. Корень с вырезанный в нем лестницей, свисавший у самого основания сосульки, виднелся совершенно отчетливо. С очередным криком Тонки расправил крылья и замедлился. Паря в воздухе, он вытянул вперед хобот, зацепился им за корень с лестницей, как веревкой, и замер. Глядя на покачивающиеся деревянные ступени, Алифа поднялась на ноги. Естественным жестом взяла Кирита за руку, и они вдвоем пошли к нижней ступеньке. Тонкий чуть качнулся, когда груз на его спине исчез и отцепил хобот от корня. Чуть приподнявшись, он развернулся и собрался отправиться вниз. Когда он развернулся, Лифа одной рукой ухватилась за опускающийся кончик гигантского хобота. «Мы еще вернемся, Тонки, а пока береги себя и не позволяй другим злым богам тебя обижать». Прошептав это, Лифа убрала руку. Кирита тоже ухватился за хобот, а Юи даже вылетела из нагрудного кармана и обеими ручонками вцепилась в свисающую с хобота шерсть. «Мы еще о многом поговорим, тонкий сан!» И Пикси улыбнулась. Злой бог в ответ что-то пропел и сложил крылья. Опускался он невероятно быстро, уменьшаясь в размерах с каждой секундой. Сверкнув последний раз, таинственный злой бог растворился во мраке Йотунхейма. Теперь, когда он может свободно летать, ничто ему больше не угрожает. И «Если нам когда-нибудь еще доведется сюда попасть, и мы позовем его», — подумала Алифа, «он непременно придет и снова подвезет нас на спине». Алифа вытерла слезы, собравшиеся в уголках глаз, и, встретившись взглядом с Кирита, рассмеялась. «Идем, я абсолютно уверена, Арун прямо над нами!» На эти энергичные слова Кирита потянулся и ответил. «Да, пора сделать последний рывок в этом нашем походе. Алифа, когда выберемся наверх, давай никому не говорить, что мы знаем о Святом Мече». «Ах ты! Испортил такой момент!» Сприган в черном пожал плечами, и все еще держась за руки, они побежали вверх по вырезанной в корне лестницы. Путешествие, занявшее всего три минуты, когда они летели сквозь гигантского червя, оказалось гораздо более долгим, когда тоже расстояние пришлось преодолевать пешком. Они все шли и шли по коридору, залитому тусклым светом от каких-то сияющих грибов, и вскоре Лифа бросилась считать ступени. Больше десяти минут прошло, когда впереди брызнула тонкая струйка яркого света. Переглянувшись, Кирита и Элифа бросились вперед к выходу. Перепрыгивая через ступеньки, они, наконец, высунулись из дыры в стене, образованной древесным стволом. Прыжок наружу, и они оказались на поросшей мхом каменной террасе. Развернувшись по инерции, они бухнулись прямо на камень. Открыв глаза, которые они зажмурили, едва вылезли, они впитали открывшееся им зрелище. Ночной вид на прекрасный, величественный город со всех сторон, Вокруг них раскинулись каменные строения самых разных размеров. Словно останки древней цивилизации. Повсюду подмигивали огни. Желтые огни, синие магические огни, розовые огни минералов. Словно над городом кто-то рассыпал звездную пыль. Среди игроков, расхаживающих под этим светом, не преобладала какая-то одна раса. Фей всех девяти раз было примерно поровну. Насладившись зрелищем ночного города, Алифа подняла глаза – Темную синеву ночного неба раскалывала древовидной формы тень. «Древо мира!» Прошептала Алифа, затем глянула на Кирита и продолжила. «Это точно Арун, центр Альфхейма, самый большой город в мире». «Да, наконец-то мы добрались». Кирита кивнул, Юи высунулась из кармана и просияла. «Ух ты! Я первый раз в городе, где так много народу!» Тоже относилась и к Лифе. Столь многие оставили родную территорию и наслаждались свободой странствий Она даже и не задумывалась раньше об этом Двое и одна просто сидели на краю террасы, наслаждаясь атмосферой бурлящего города Вскоре Лифу вернул к реальности гулки органоподобный звук Следом с небес сошел женский голос, который объявил Напоминаем о регулярных еженедельных профилактических работах Работы начнутся в 4.00, сервер будет отключен Лифа никогда еще не оставалась в игре так поздно, поэтому услышала это объявление в первый раз. Да уж, много чего со вчерашнего дня произошло в первый раз. С этой мыслью Лифа поднялась на ноги. Надо здесь остановиться и завязать на сегодня. Давай найдем постоялый двор и разлогинимся. Кирита тоже встал и кивнув, поинтересовался. А когда профилактика закончится? Сегодня в полдень. Понятно. Взглянув на ноги, Кирита вдруг поднял голову и устремился глазами в небо. Во все стороны простирались ветви Древа Мира. Черные глаза Кирита чуть прищурились, губы словно бы шевельнулись. А Лифа вдруг вспомнила, зачем он пришел в Альфхейм. Он хотел встретиться с кем-то на вершине Древа Мира. Кто бы это мог быть? Если это не квестовый NPC, то может кто-то из персонала компании или... Прежде чем Лифа успела придумать что-то еще, Кирита вернул себе прежнее выражение лица и сказал... «Пошли искать ночлежку. Я теперь нищий. Вполне сгодится что-нибудь не очень шикарное». «Когда строил из себя крутого, отдал владычицам все деньги? Оставил бы хоть на карманные расходы?» Посмеявшись над его трудностями, Лифа обратилась к сидящей в его кармане Юи. «Как твой папа сказал, есть тут поблизости дешевый постоялый двор». Почему-то Пикси-проводник нахмурила брови и кинула взгляд на древо мира, но тут же улыбнулась и ответила. «Да, прямо здесь есть супер дешевое местечко» супер дешевая. Не обращая внимания на замешательство Лифы, Кирита зашагал широким шагом, так что ей пришлось последовать за ним. Она должна была бы ощущать сонливость от столь длительного бодрствования, а чувствовала лишь некоторый дискомфорт. Она вновь взглянула на древо мира. Разумеется, древесная листва затерялась в ночном небе, и Лифа